Глава 20 Шел не торопясь, готовый к любому дерьму. Но ничего не случилось. Змея на троне в этот раз решила не оживать. Ну да. Целиком сад сюда перенести, скорее всего, не может. А его аватар ничего уже мне не сделает. Но разве только обгадится от злости и бессилия. Обойдя паскудное изваяние, я прошел вдоль стены и, остановившись, не доходя до арки, внимательно изучил взглядом проход. Старые привычки никуда не исчезли, да и рисковать совсем не хотелось. В непонятные места без подготовки забегают только ковбои и мужики в красных трусах из американского кинематографа. Я пока до них не дотягиваю. Помещение за аркой не просматривалось. Судя по всему, это такая же дверь, что и на входе. Сначала пленка, а потом куда-то забросит. И вряд ли это куда-то окажется Диснейлендом. Так и случилось. Шагнув в арку, я почувствовал всем телом сопротивление. И когда оно пропало, увидел перед собой серо черную бесконечность. Вот даже не знаю, как еще такое назвать. Небо чужой планеты? Космос, наоборот? Сон обдолбанного наркомана? Арка вывела меня на широкую площадку, выступающую из чудовищной скалы, которая поднималась из звездного неба. То есть там, где с точки зрения физики должна была находиться Земля, раскинулась бескрайняя чернота с горящими в ней огоньками. Края скалы не видно ни в одну из сторон. И если глаза не врут, вниз, до черноты, километров как минимум 30. Вокруг, насколько хватает глаз, тянется серое пространство, в котором тут и там висят сгустки темно серого и черного дыма. Неподвижные. Самых разных размеров и форм. Большинство похоже на облака. Некоторые выглядят как спирали, у других видны стороны и углы. Какой-то грёбаный трэш, по-другому не скажешь. «А я-то еще думал, что чертог какой-то совсем небольшой, а тут вон какая кладовка. И все это, конечно же, хорошо, но где лабиринт? То, что он где-то здесь, сомнений нет. Но я не ежик из мультика, чтобы скакать по облакам. И крыльев у меня тоже нет. Но даже если бы были, куда тут, сука, лететь?» в следующий миг резкая боль стиснула голову в раскаленных тисках. Перед глазами все поплыло. В виски кто-то невидимый воткнул ледяные спицы. Грудь тут же заледенела, запястья обожгли невидимые оковы. Колени предательски дрогнули. Не понимая, что происходит, я сорвал с плеча меч и нанёс три удара в разные стороны. Но райту разрубил только воздух. Мгновение... и боль прошла. Зрение восстановилось, и я, оглядевшись, увидел прозрачную ленту. Метров около трех шириной и километра четыре длиной. Она начиналась у площадки, на которой я стоял, и тянулась к большому черному облаку полусферической формы. По крайней мере, с площадки оно виделось так. Очевидно, существо сообразило, что сам я лабиринт не найду, и решило протянуть мне дорожку. Ну да, поиск объекта не является целью испытания, поэтому испытуемому можно немного подправить мозги, чтобы он увидел, куда нужно идти. Да, подозреваю, что и лабиринт это немного не то, что я себя представляю, но раньше времени голову лучше не греть. Вот дойду до цели. «И там уже буду думать, что делать». Придя к такому решению, я положил меч на плечо и, не колеблясь, ступил на прозрачную ленту. Дальше началось странное. Нет, сама лента оказалась вполне себе твердой и, по ощущениям, была похожа на беговую дорожку. Но, сделав всего один шаг, я перенёсся метров на 200 вперед и вбок. Шагнул, оглянулся и выматерился. Затем постоял пару секунд, усмехнулся и двинулся дальше. В голове ничего уложить не пытался. Не стоит натягивать сову этого бреда на глобу своего понимания. Тропа под ногами есть? Цель видна? Вот иди и не умничай. Ну а то, что тебя с каждым шагом швыряют из стороны в сторону, ничего страшного, никто же не обещал легкой прогулки. Весь этот бред закончился в сотни метров от цели. И да, зрение меня подвело. Находясь на площадке, я думал, что это облако размером с московскую многоэтажку. Но вблизи оказалось, что оно никак не меньше Аюдага. Высота Аюдага, Медведь-горы, 570,8 метра над уровнем моря. Горный массив вытянут в северо-западном направлении на 2400 метров, на который мне как-то довелось побывать. Тропа перестала скакать вместе со мной из стороны в сторону и потянулась к вершине, висящей впереди горы, которая при приближении оказалась облаком мелких частичек, чем-то похожих на раскрошенный пенопласт. Внутри горы хорошо просматривался огромный черный прямоугольник, Размера которого оценить было сложно. Собственно, я этого делать и не пытался. Просто шел, отключив голову, и наблюдал за дорогой. При моем приближении висящая в воздухе хрень разлетелась и образовала какое-то подобие стен по краям тропы. Трогать я ничего понятно не стал, и даже постарался не задевать эти стены мечом. Нет, вряд ли при этом случилось бы что-то плохое. Но когда ты не понимаешь происходящего, лучше не проявлять ненужных инициатив, Ну его от греха. В итоге импровизированный коридор привел меня на вершину прямоугольника внутри горы. И здесь тропа, наконец, пропала. Глядев открывшееся пространство, я понял, что нахожусь на огромном полом цилиндре, диаметром метров 400 и с толщиной стены около двадцатки. Закончив первичный осмотр, прошел вперед, взглянул внутрь и растерянно почесал правую щеку. Материться уже не было сил. То, что мне открылось, было похоже на огромный колодец из стен которого торчали гигантские древесные корни. Они переплетались, образуя какой-то чудовищный узор, в просветах которого поблескивали прозрачные нити. Помимо всего прочего, в видимой части колодца среди переплетенных корней находилось больше десяти непонятных объектов самых разных форм, цветов и размеров. Одни висели неподвижно, другие двигались, рывками перемещаясь из стороны в сторону или медленно летая по каким-то непонятным орбитам. Вся эта летающая и переплетенная хрень Выглядело настолько чуждо, что я натурально подвис. Ведь это, судя по всему, и есть тот самый великий лабиринт, который мне нужно пройти. Где-то там среди этих корней находятся камеры с пленниками. Но какого, скажите, хреда мне подсовывают эту херню? Да, можно предположить, что лабиринт Сущего — это не одноэтажный дом с большим количеством переходов и комнат. Но я не инопланетянин и не яйцеголовый, чтобы в таком разбираться. Нет, возможно, Мунайто с легкостью бы проскакал по этим корням, радостно открывая двери узилищ. Но я пока что не он. Мой разум и силы заблокированы, и сущий не может это не знать. Стены колодца, по ощущениям, созданы из какого-то камня. Идеально ровные и гладкие. До ближайшего корня метров пятнадцать. То есть, по сути, высота пятиэтажного дома. И прыгать вниз как-то не хочется. Но даже если и спрыгнуть, то что делать дальше? Куда двигаться? Что искать? Отойдя от края колодца, я поднял взгляд и уже собирался высказать сущему все, что я о нем думаю, но оно меня немного опередило. В тот момент, когда я подобрал наконец матерные слова, в голове разорвалась светошумовая граната. Перед глазами вспыхнула сверхновая суперзвезда. Мозги разлетелись на атомы, и их сознание благополучно погасло. Я очнулся и понял, что лежу на холодном полу. Боль прошла, но тело ватное, словно пролежало не один час. Впрочем, все это фигня. Дышу, мыслю — это главное. Правая рука сжимает рукоять Райту. Левая согнута под корпусом, во рту привкус железа и пыли. Сообразив, наконец, что происходит, я оттолкнулся от пола, вскочил на ноги, огляделся и... выматерился. Было чего. Колодец пропал вместе со всей окружающей хренью. А меня закинуло в какой-то каменный коридор с оранжевыми светильниками, трещинами в стенах, и осыпавшимся барельефом. Ширина метров пять, высота потолка примерно такая же. За спиной глухая каменная кладка. Метрах в двадцати впереди — частично обвалившийся барельеф и развилка. Походу, сущая решила привести окружающий мир в понятное состояние и сунула меня в начало великого лабиринта. А сразу этого сделать было нельзя? И почему все эти изменения за счет моей и без того больной головы? Я ведь в «Мазохиста» не записывался. Впрочем, возмущаться можно сколько угодно, но какой в этом смысл? Лабиринт, оно мне пройти не поможет. Пожав плечами, я еще раз оглядел стены, затем отпустил меч и убрал в ножны оставшуюся в руке катану. Оружие мне пока что не нужно, так что незачем таскать его на плече. Если понадобится, я успею выхватить его при любых обстоятельствах. Ладно, с этим вроде понятно. Теперь необходимо определиться со своими дальнейшими действиями. Итак, что я помню из прошлой жизни? В любой лабиринт, в котором нет отдельно стоящих стен, можно пройти, руководствуясь правилом правой или левой руки. То есть нужно постоянно идти вдоль какой-то стены, все время касаясь ее ладонью. Если же в лабиринте есть отдельно стоящие стены, то такой метод сработает не всегда. Впрочем, ничего страшного, просто придется ставить на стенах отметки. Мела у меня нет, но зато есть катана, которой можно оставлять следы на камнях. Достаточно простой универсальный способ прохождения лабиринта, известен как алгоритм Люка Тремо, опубликован в 1882 году. Нет, конечно, царапать боевым оружием стены не самое позитивное из занятий, но других вариантов у меня, увы, нет. Раз так, поступим следующим образом. Поначалу я буду идти за правой рукой, и если встречу на пути отдельно стоящую стену, начну ставить отметки. Ну да... В моей ситуации налево уже не с руки, направо бы сил хватило. Улыбнувшись своим мыслям я прошел вперед, оглядел развилку и озадаченно хмыкнул. С пола обвалившегося барельефа на меня скалилась очередная рогатая тварь, не похожая на ту, что была на входе в чертог, но такая же мерзкая и уродливая. слева находился прямой коридор, в правой стене которого просматривались два квадратных прохода метров 20 до первого и около 50 до второго. Находящегося возле торцевой стены в самом конце коридора. Справа же все было интереснее на порядок. Двадцатиметровый коридор заканчивался широкой аркой, которая была затянута сплошной белой пленкой, ну или чем-то очень похожим. Примерно по центру арочного прохода висела металлическая с виду пластинка с большим черным камнем в оправе. Стены и потолок тут были такие же, как в коридоре за спиной, каменные и относительно ровные, с небольшими сколами и трещинами. Пластина квадратная со стороной сантиметров 15. Способ крепления непонятен. Создается впечатление, что она висит в воздухе перед пленкой. Материал белый металл, похожий на истинное серебро. Камень овальный, ограненный, сантиметров пяти в длину и в ширину около трех. Оправа 4 загнутых усика в центре пластины. В общем, ни хрена непонятно. Но, судя по всему, это одна из камер, в которые мне нужно зайти. Получается, Сущий упростил лабиринт до предела. Но обычных дверей с засовами создать не смогло? Ну да, конечно. Так я, блин, и поверил. Нет, возможно, эта пленка что-то вроде таблички с указанием того, кто находится в камере, и сквозь пленку я пройду без проблем. Да, как достали меня эти грёбаные головоломки. Тяжело вздохнув, я вытащил меч, шагнул в сторону арки и... Тут же отпрыгнул назад. Сука! Это было похоже на невидимую сеть из колючей проволоки. Напоминала ту поганую магию, которая меня останавливал черный самурай в нашу первую встречу. При этом сеть заклинаний не держала и не преследовала. Она просто перекрывала дорогу. Хм. Я еще раз оглядел коридор и задумчиво тронул свой подбородок. Туда мне обязательно нужно попасть. Превратник, понятным японским языком, сказал, что я должен заходить в камеры и уничтожать какие-то там мороки. Может быть, пластина и есть тот самый морок. Пожав плечами, я опустил меч, вытянул левую руку и цалясь по камню в оправе, мысленно потянул спусковую скобу. Промахнуться было практически невозможно. Сорвавшийся с запястья полумесяц попал точно по центру пластины, и... Ничего не случилось. Заклинание пролетело сквозь непонятный металл и исчезло. Пластина даже не дернулась, пленка за ней не порвалась, камень остался в оправе. Пожав плечами, я снова шагнул в коридор и снова почувствовал всем телом многочисленные уколы. Выматерился, призвал Райто и нанес пять рубящих ударов по воздуху. Не помогло. Проползти или пройти вдоль стен тоже не получилось. Второй полумесяц, как и первый, ушел в молоко. Прекратив бесполезные попытки, я отпустил меч, убрал катану в ножны и попытался включить голову. По всему на ум приходило только три варианта. Сущие хочет, чтобы я заплатил страданиями, камера имеет другой вход, Или ключ находится где-то не здесь. Пожав плечами, я вернулся в начало и простучал каждый камень первого коридора. Без толку. Судя по звукам, стена была толстая, и рубить ее смысла не было. Недолго поколебавшись, я внимательно изучил все доступные трещины, рассмотрел все разводы, но ничего не нашел и направился по левому коридору. Дойдя до первого прохода, повернул направо, прошел 30 метров и уперся в стену, от которой можно было пойти только налево. Уже чувствуя подставу, прошел до стены, затем снова повернул налево и, дойдя до следующей стены, снова выматерился. Все эти переходы оказались петлей, которая вернула меня в коридор, сосыпавшимся барельефом и гребаной пластиной в гребаной арке. Сделав пару глубоких вздохов и немного успокоившись, осмотрел кусок коридора до барельефа, затем снова прошел по петле, внимательно изучил стены и ничего не найдя, вернулся на исходную позицию напротив пластины. Усевшись на пол, вздохнул и устало покачал головой. Теперь вариантов только два. Послать происходящее нахер и вернуться в си -Чидзингу. Или пойти по коридору вперед. Нет, наверное, какой-нибудь киногерой не стал бы даже простукивать стены, а сразу бы двинулся к арке. Только я не киногерой, и мне очень больно. Одно дело — рваться к врагу с упавшим забралом, не чувствуя ни страха, ни боли. И совсем другое — положить яйца на наковальню и заставить себя врезать по ним молотком. Я устал, и меня все достало, но... Но там за этой сучьей пластиной, возможно, мои ребята. И Верный, и Джернасмешник, и та, о ком меня просил синегами. А боль... Она ведь не навсегда. Зато навсегда будет стыд за невыполненные обещания. За то, что мог, но не сделал и отступил. Мне вдруг вспомнился тот подпол из РОВД. Подпол жаргон который остановил своих бойцов и не пустил их в спортклуб, зная, что там внутри экипаж прибывшего патруля. Я еще думал тогда, что не дай мне бог оказаться в такой ситуации. И вот сейчас... Да, я не помню имен своих бойцов и не уверен, что они там, но все же попробую, просто чтобы потом ни о чем не жалеть. Скачив на ноги, я выхватил из ножен катану, призвал Райту и пошел к арке. Боль тут же рванула тело сотни порезов. Невидимые шипы воткнулись в тело, в морду и даже в хвост. При этом на доспехе, наручах и клинке не появилось ни единой царапины. Я просто физически чувствовал, как разрывается плоть, но ни капли крови при этом на пол не упала. Это было чудовищно. Идти, чувствуя, как твое тело рвется на полосы. Невыносимо и страшно достучащие в висках ненависти. Грёбаная сущее с его погаными квестами. Лабиринт — это вроде награда, за то испытание, но... Сжав в ладонях рукоять меча и стиснув зубы от боли, я рычал и шел к проклятой пластине. Сеть прогибалась, разрывая мясо и царапая кости. На пятом метре этого паскудного коридора из стен ко мне рванулись прозрачные змеи и, извиваясь, вцепились в бока. Вот казалось бы, сколько боли способен вытерпеть человек до того, как потеряет сознание. А если он не может его потерять? Не хочет, потому что у него упала забрало На середине пути пол под ногами превратился в жидкую лаву, которая поднялась до середины колена. Сеть никуда не исчезла, и идти стало намного сложнее. Шаг за шагом. Чувствуя, как ноги горят, а шипы скрипят на костях и рвут тело на части. Видя впереди только пластину, и сжимая в горящих ладонях рукоять сияющего меча. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Когда меня пытал хар, сознание выключалось, и не нужно было идти. Сейчас не так. Я знал, что если сдамся, Сеть выкинет меня из этого проклятого коридора. Придется снова идти. Но нет, хера. только вперед, рычая матеря сущая, к пластине из истинного серебра. Когда до цели оставалось не больше трех метров, у меня открылось второе дыхание. Может быть, третье или даже десятое. Ринувшись вперед и чувствую, как шипы цепляются за кости, я коротко размахнулся и ударил мечом по ненавистной пластине. Не устоял на ногах и упал но успел заметить, как кончик меча разрубил проклятый металл вместе с камнем в оправе. В следующий миг коридор озарила ярчайшая вспышка. Рухнув на колено и завалившись на левый бок, почувствовал что-то мягкое и прохладное, но соображать уже не мог и вырубился. Пытка закончилась, и суще сжалившись, позволило сознанию погаснуть. Ну, или решил не слушать, что я о нем думаю.